573. Ноябрь 13. В чем различие между воплощенным и развоплощенным человеком? Прежде всего, для последнего исчезает мир плотный, и на его место заступает мир тонкий. Представьте себе, что отправляетесь в путешествие, не взявши с собой ничего, но зная, что будете тотчас же иметь все, что пожелаете, до одежды включительно. Но кроме одежды никаких земных вещей не нужно. Не нужно ничего. Какая в этом великая свобода. Сколько всего было надо, когда были в теле, и вдруг все это оказывается уже не нужно. Затем дается свобода передвижения. Можно ходить и летать и куда угодно, куда позволяет мысль и степень разреженности или светоносности тонкого тела. Тонкое тело неочищенное. Отравленные флюидами, тяжелой кровавой пищей и вином, и отягощенные плотными тяжкими мыслями, свободы и легкости движения не имеет. Неверящие в возможность полетов не могут летать. Все зависит от состояния сознания. Человек имеет то, во что верит, и что признает его мысль, ибо в тонком мире все творится мыслью и состоянием человека, управляет закон созвучия. Мысль магнитно притягивает к развоплощенцу условия, соответствующие природе его мыслей и желаний. Убедившись в чете обычных желаний земных, дух постепенно начинает от них освобождаться, сбрасывая ненужные наслоения одно с другим. Конечно, движет устремление и понимание особенностей новых условий, и предварительное с ними знакомство еще на земле имеет очень большое значение. Особенно пагубно отрицание тонкой действительности, ибо отрицающие силы своей мысли лишает себя того, что он отрицает, и во что не верит. Многие отрицатели жизни в надземном стоят там, подобно неподвижному чурбана. Общение с другими людьми, еще не погрузившимися в субъективные состояния, возможно, близость по притяжению. Нет двух мироощущений надземного мира одинаковых как нет одинаковых лиц и даже листьев на одном и том же дереве. Чудесность того мира заключается в том, что окружение духа творится им самим по характеру и природе его мыслей, и умеющий мыслить свободно ясно сияющий имеет все, что могут создать его мысли и устремления. Волшебный мир этот нуждается только в волшебном жезле, чтобы им, как в сказке, вызвать любое явление. И этим волшебным жезлом являются мысль и творческое воображение.